Глава девятнадцатая Не, точно нафиг. Я посмотрел поверх ящиков и увидел вентиляционную решетку. Бросился к ней, залез на дрогнувший ящик зомби, сковырнул решетку топором и выругался, понимая, что я там не пролезу. Хоть босиком, хоть передом, в лучшем случае жопой, в комнату застряну на рада циркулю Бр! так дело не пойдет. Циркуль же херачил дверь так, будто она картонная. Расширил порез... И уже протиснул маленькую черепушку. Я прицелился и начал стрелять. Уверен, что попал. Пусть не все в яблочко, на два или три раза точно в лобешник. А эффект практически нулевой. Монстр замер, покрутил головой и слегка замедлился. Пули сплющились. Одна прилипла, остальные просто на пол упали. Голова циркуля скрылась из вида. Когти втянулись на ту сторону двери. Но только для того, чтобы вонзиться во вторую дверку. Это не особо-то умный, да? Захотелось что-то сказать, а может и болтать безумолку, просто чтобы успокоиться. Меня чуть потряхивало, будто на передозировке стимуляторов. Надо что-то делать, делать, делать. Искать варианты. Искать, скорее искать. Думай, космос, думай. Черепушка монстра появилась снова, и я от души всадил в нее треть магазина. Тварь взревела, затрясла головой, стряхивая пули. Кожа на лбу превратилась в красную рваную тряпку. Я даже кость мог разглядеть грязно-желтого цвета, но пробить ее так и не смог. «Профессор, не дури! Сам тупишь, так друга своего воображаемого позови!» Я уже не стал церемониться, подскочил к креслу, отстегнул наручники и рывком сбросил его на пол, а потом потащил в сторону двери. «Не хочешь помочь? Так хоть займи эту тварь чем-то!» «Стимулятор надо уколоть!» Не знаю, на Альберта или на его альтер-эго, но подействовало. У профессора глаза полезли на лоб, когда он увидел когти циркуля в метре от себя, но бежать не стал, наоборот, нащупал очки и пополз к двери, бормоча. «О, зубастик ножка, очень интересный экземпляр!» Я достал инъектор, который совсем недавно предназначался мне, сорвал зубами колпачок и посмотрел на тонкую иглу, а потом на пистолет-пулемет. «И интересно, как?» Профессор заорал, взревел на два голоса, будто его реально пополам разорвало. Хотя циркуль достал его, когтем пробил плечо и тащил двери. Смотреть было мерзко. Место удара будто кислотой залили. Кровь брызгалась и пузырилась, смешанная с желтой слизью. Второй костыль просвистел сквозь дверь и попал профессору в ногу. Рудуя двумя лапами, монстр подтянул тело к двери и, просунув голову в щель, зубами вонзился профессору в лицо. Надо было действовать, пока Альберт успешно отвлекал циркуля. Прижимаясь к столам, я бросился к двери. Прилип к стене, оказавшись в одной плоскости с дверью, и на повышенной скорости начал красться к голове монстра, а заодно молился, чтобы глаз, в который я хочу это воткнуть, не видел на 180 градусов. Но потом появилась идея получше. Стараясь не смотреть, что циркуль делает с профессором, а там какие-то жвалы из челюсти вылезли, я разглядел пульсирующие, с виду рыхлые мешочки наросты на затылке, Прыгнул, воткнул иголку в один из них, давя на кнопку подачи лекарства и попытался отскочить. Поскользнулся в крови профессора, упал, но вернулся от летящего в меня когтя. Отпрыгнул в комнату, толкая за спиной офисный стул, опять упал, поднялся и бросился к ящикам. Отдышался и аккуратно выглянул, держа пешку наготове. Все стихло, с той стороны только звук скребущего по полу когтя. Приблизился... Стараясь, чтобы между мной и дверью все время что-то было. Стол, стоматологическое кресло, каталка. Увидел два тела. Лежат практически в обнимку. Дырявый профессор с обглоданным до кости черепом, а сверху тушка циркуля. По пояс успел прорваться. На затылке из мешочков течет гной. Коготь в предсмертных судорогах скребет по полу. Других телодвижений нет. Но дышит еще. С каждым вздохом все слабее и слабее. Я посмотрел на мониторы проверить его напарника. Но там было все в порядке. Ну или в беспорядке, смотря как посмотреть. Без ноги он прополз ровно до следующей ловушки, активировав взрывное устройство как раз на уровне головы. Полз при этом совсем рядом, в итоге потеряв половину затылка. Окей, это точно уже не встанет. Зато в конце коридора мелькнули шатающиеся медленные тени. «Вот ты такой тупой, потому что яйцами думаешь!» Я подождал, пока монстр окончательно затихнет, и для надежности дважды выстрелил ему в затылок. А потом и контрольный для профессора. Эффект от стимулятора мне понравился. Почему прививка по версии профессора должна была сделать из человека этакого супермена, а на зомби действовала ровно противоположно? Почему так? Это пусть ученые разбираются. Мне достаточно конечного эффекта. Как там с человеком дела обстоят, я, к счастью, не узнал, А вот эксперимент с циркулем мне понравился. Как говорится, дайте две. Я обыскал стол и нашел тот пузырек, из которого профессор заправлял инъектор. В шкафу прихватил три запасных шприца, прикинул по объему контейнера, что как раз дозы на три еще хватит, и запихнул все это в замызганный чехол от очков профессора. Включил режим пылесоса и, поглядывая на активность шаркунов через камеру, принялся собирать все, что могло пригодиться. Нашел спортивную сумку, вытряхнул оттуда шмотки профессора, а взамен набил пачками с китайской лапшой, добавил несколько литровых бутылок с водой и еще прихватил ежедневник профессора, чтобы полистать на досуге. Хотел прихватить смартфон, но нашел только осколки после удара о стену. Довели, видать, беднягу звонками о закрытии проекта. Дозарядил магазин, нашел скотч, которым профессор очки латал, и сделал сдвоенные валетом магазины. отрегулировал трехточку, чтобы ПДВ было удобно и на прицел вывести и к бедру отбросить. Потом поколдовал над сумкой, закинул ее поперек спины и затянул лямку так, чтобы максимально прилегала и не мешала. Но при этом я легко мог вторую с парку магазинов достать. Добавил клипсу с ножами от топора на лямку, подвигался, попрыгал и остался доволен. На троечку схема, но сойдет, пока разгрузку новую не найду. Сломанную дверь заела, но смог пролезть и даже трупов не коснуться. Покосился на когой циркуля. Такая убойная штука в хозяйстве точно пригодится. Но желтая слизь аппетита поубавила. Меня встречали. Делегация шаркунов дошла до мертвого однолапого циркуля и застопорилась. Может, не по рангу им через папку переступать? Но мне на руку даже сближаться не пришлось. Пока поняли, откуда полят, пока осознали, что хлопки и глушители представляют опасность, пока учуяли меня... Я спокойно одиночными перебил больше половины, очистив метров двадцать коридора, И скрылся в помещении с табличкой «Прачечная». Нашел план эвакуации. Прикинул, сколько еще идти до лестницы наверх. Прислушался и открыл дверь. Выглянул и увидел, что шаркуны меня даже не заметили. Пятеро проскочили мимо и тупо застыли. А с другой стороны еще около десятка. Но как рыбки уже забыли, куда шли. Либо днем они даже без солнца тупят, либо без руководства теряют инициативу. Я дважды повторил фокус с дверью. Высунулся, пострелял левых, переждал, высунулся и добил правых. А потом максимально бесшумно пошел к лестнице. Нашел еще один пожарный выход. Не тот, через который я попал в палату. На первом этаже выйти не получилось. Дверь чем-то завалили с обратной стороны. А на шум, пока я пытался ее раскачать, подтянулась толпа любителей вейпа. огласив здание тяжелым групповым хрипом. На следующем этаже с дверью все было в порядке. Я тихонько вышел в коридор, глядя на толпу зомби дальше по коридору. И тут мое везение закончилось. Над толпой, выскочив чуть ли не под потолок, пролетел прыгун и рыча бросился на меня, а за ним, будто разбуженная толпа, взрядели шаркуны. Назад я не хотел. На ходу, стреляя в прыгуна, Пересек коридор и влетел в распахнутую дверь. И сразу же вступил в бой с двумя мертвыми мужиками в форме местных медработников. Ногой оттолкнул первого и добил выстрелом в лоб. Прикладом встретил второго. Не ударил, наоборот. Подцепил под локоть и пропустил мимо себя, чтобы выстрелить в затылок. Чисто. Как в кабинете окулиста, чем, собственно, и являлась комната, где я был. На стене плакат с буквами. На столе прибор, похожий на телескоп. В углу два металлических шкафа со стеклянными стенками. Так себе защита. Но я все равно сдвинул один и завалил его на дверь, в которой нещадно ломились. Уже трещины появились. Я подбежал к окну, распахнул его и попробовал решетку на прочность. Крепко сидит, зараза. Но это пока. Отошел, разбежался и ударил ногой, отбив пятку, но не сдвинул решетку даже на миллиметр. А еще говорили, что здание старое. Верь после этого, Википедии. Я присмотрелся к оконному проему, пытаясь определить, где там анкера и как вообще все скреплено. Вроде нашел. Чуть сдвинулся и разрядил полмагазина, верхнюю часть откоса, а остаток в нижнюю. Еще раз разбежался и снова ударил. Есть! Даже перестарался. Решетку выбило из камня с одной стороны, она чуть отогнулась, и в эту щель проскочила моя нога. Так и стоял, шатаясь, как пьяный вандам. Одна нога здесь, другая там. Скача на одной ноге, допрыгал до окна, навалился, освободил вторую и вовремя. Дверь треснула от удара прыгуна. Он стукнулся о каркас шкафа и, разбивая стекло, просел внутрь, а сверху уже перли шаркуны, мешая ему подняться. Я дал короткую очередь по самым шустрым, создавая заторы стел, и вылез в окно. Скарабкался на решетку и быстро откинулся в сторону, наблюдая, как мимо меня в окно выпадают шаркуны, балансируя, Решетка начала гнуться под тяжестью, переступил на крышку ближайшего кондиционера. С него на следующий, а потом прыгнул на соседнее окно, забрался по решетке и вылез на крышу. Приметил знакомые ориентиры и побежал по крыше. Кувырком приземлился на соседнее здание, больно и обидно, хруст местного доширака, наверное, вся круга слышала. Побежал дальше, с разбега прыгнул на стену и взобрался по ней на следующую крышу. Хотел отдышаться, но увидел, что параллельно мне по дороге бегут прыгуны, отмечая мое местоположение. А на крышу больницы, прыгая с решетки на решетку, уже выскочила погоня. Перебежал на другую сторону, спрыгнул на балкон, оттуда на козырек. С козырька на крышу глухо скрипнувшего автомобиля. Пристрелил шаркуна, выскочившего из-под колес. Бежал в переулок, оттуда в открытое и с виду пустое кафе. Бросился на кухню, зарубился там еще с тремя зомби, убегая от них по узким проходам между плитами. Патроны закончились, и последнего пришлось вырубать сковородкой. Выскочил через черный ход и сразу же по пожарной лестнице забрался на новую крышу. Остановиться не мог. Чувствовал, слышал, видел, как за мной несутся прыгуны, а сил уже не оставалось, ныла спина, колол бок, безумно хотелось пить. Я таким потным даже в бронике не был». «А еще жара. Но ну, будем надеяться, что прыгунов она прикончит раньше, чем меня. Минут через десять на очередной крыше я понял, что все. Отбегался. Больше не могу. Сам хриплю, не слабее зомби. Вынул из сумки новую спарку, перезарядился, топор воткнул в мягкую разогретую крышу, вылил на голову бутылку воды, размял шею и приготовился встречать гостей. Ждать они себя не заставили. Два прыгуна выскочили на крышу, Притормозили, заметив меня, и стали обходить с двух сторон. Третий, прихрамывая, появился чуть позже. С ним уже познакомились. С прошлой крыши я его скинул, подстрелив в воздухе в момент прыжка. Обидно только, что не смертельно. Ну давайте. Кто первый? Не торопятся. Наученная уже. А может, чувствует, что деваться мне некуда? Я оглянулся, посмотрел вниз, и метрах в пятидесяти за углом соседнего дома заметил бочину черного грузовика, Бесшумный электрокар с логотипом Global Diamond, подразделение Биотех. Машина исчезла за углом, но в проеме мелькнули солдаты в ОМОНовской броне, а потом и парни в химзащите с палками для ловли животных. Меня пока не видели. Я для них как бы на параллельной улице, да еще и на крыше третьего этажа. «Парни, смертельный бой пока отменяется». Я подхватил топор, махнул им в сторону прыгнув, и, взял короткий разбег, сиганул на соседнюю крышу. перебежал поближе к Глобаловским, отметив, что погоня двинулась за мной. Протиснулся в чердачную дверь, спустился на второй этаж, зашел в брошенную квартиру, закрыл за собой дверь и аккуратно подошел к окну. Отряду ловчих до меня еще два подъезда. Вернулся к двери и прислушался. А прыгунам до меня, судя по звукам, всего один лестничный проем. На цыпочках вернулся к окну один подъезд. Глобаловские выстроились по схеме, которую я уже наблюдал. Перед дверью парни в химзащите, их прикрывают бронированные, а третьим рядом стоят стрелки. Маленькая группа, стрелков всего двое, хотя и не видно, кто в грузовике и в микроавтобусе сопровождения. В дверь за спиной ударилось что-то тяжелое. Заскрежетали когти по дереву. Я развернулся и прижался спиной к простенку между окон, направил МПХу на дверь и переключился на режим автоматической стрельбы. Но быстрее же!» Конечно, глобалы не услышали мои призывы, но, к счастью, вообще ничего не услышали. Подолбились в дверь соседнего подъезда. На них никто не кинулся, не отозвался, не засуетился, и они пошли дальше. Я услышал за окном скрип колес по мусору, тяжелый топот бронированных, приглушенная команда ловчих, отклики стрелков, что они готовы. Чувствовалось оживление, хотя может уже услышали прыгнув, скребущих мою дверь. На первом этаже что-то громыхнуло. Молотом они там, что ли, стучатся. Потом еще раз. А после настойчиво стали колотить ногами. Пробьют серию, замрут, потом опять серию. Прыгуны засуетились, послышалось рычание, сопение, а потом такой долгожданный удаляющийся топот. А потом для глобалов начался ад. Не знаю, сами ли они дверь открыли или не заперто было, но когда на них выскочил первый прыгун, я услышал радостные, даже восторженные возгласы. будто им премию выписывают за матерые экспонаты. Работали они четко. Прыгун еще даже до земли не долетел, как уже оказался с тремя удавками на шее. Но потом выскочил второй, а следом за ним и третий. Я помог самую малость. Приоткрыл окошко, вернул одиночное и выцелил третий ряд. Можно было без глушителя стрелять. Там такой концерт начался. Да и стрелки полили по прыгунам. В общем... То, что бойцы покинули строй, бронированный, заметили только тогда, когда перестали слышать выстрелы, а два прыгуна все еще были на ногах. Досматривать шоу я не стал. Тихонько вернулся на крышу, перелез на соседнюю и дальше переулками. Просто как можно незаметнее и как можно дальше. Как добирался до музея и своего бронированного вагона, почти не помнил, Только отдельными вспышками и пониманием, что патронов в единственном заряженном магазине осталось всего три штуки. Ресторан. Я что-то там поел, сильно засохшее, и запил это противным холодным кофе. Квартира пухлого геймера, где я разжился смартфоном и разрубил на две половинки большие толстые наушники прямо вместе с мертвой головой. Мотомастерская, где я нарвался на выжившую и очень истощенную семью с маленьким ребенком. но никого не убил, наоборот, наладил контакты, отдав им все уцелевшие пачки с лапшой в обмен на полблока дешевых местных сигарет. Когда уже заходил в здание железнодорожного музея, услышал шум самолета. Не поверил, думал, что сплю уже, но пригляделся и уже увидел. Низко над городом летел толстый серый транспортник, с которого через примерно равные промежутки сбрасывали цветные ящики, один из которых падал довольно близко от меня – Белый парашют с ярко-желтым контейнером скрывался за крышами буквально на границе соседнего квартала.